Перед праздником Рождества Христова в 1839 году государь неожиданно зашел в английский магазин и в известную тогда кондитерскую купить подарки близким. В английском магазине, хотя он и накупил там немало, ничто особенно его не соблазняло. Он находил, что все ему показываемое есть уже у императрицы и, уходя, поручил хозяину пленке, Передать великой княгине Елене Павловне, когда она приедет, его упрек в неаккуратности, потому что она опоздала к условленному между ними часу свидания. Кондитерская более его удовлетворила, и он купил в ней множество вещиц, в том числе статуйку славившейся у нас в то время французской актрисы Бурбье. Глава. Четвертое. 1840 год. Римско-католический митрополит Павловский на дворцовом выходе, расправа с будочником и извозчиком, девиз на гербе князя Васильчикова, император Николай на публичных маскарадах, дело калмыков в государственном совете, капитан Шульц, дело о дворовых людях, секретный комитет для обсуждения управления финансовой частью по поводу болезни министра конкрна рассмотрение положения о товарищах министров в особом комитете подробности пожалования аренды князю васильчикову братья пашковы мнение императора николая о государственном совете и об европе Дело в Комитете о распространении на западной губернии общих русских законов. Созвание князем Васильчиковым в отсутствие государя и без его разрешения экстренного собрания министров по поводу повсеместного неурожая в России и беспорядков от того происшедших. Кокошники придворных дам. Митрополит римско-католических церквей в России при дворцовых выходах в торжественные дни, всегда видел царскую фамилию и был ею видим, наравне с другими особыми имеющими приезд ко двору, то есть пришествие ее через парадные залы. Но в первый день нового 1840 года, занимавший тогда эту должность Павловский, по окончании литургии подошел к государю, к общему удивлению в самой церкви, вслед за нашими архиереями и прочими членами Синода. Такое нововведение произвело неприятное впечатление на умы нашего духовенства. Киевский митрополит Филарет при свидании со мною вскоре после того изъяснялся об этом как о вещи совершенно неслыханной и неожиданной, которую, по его мнению, можно было приписать только особенной протекции к римско-католическому духовенству герцога Лейхтенбергского, незадолго перед тем вступившего в брак с великой княгиней Марией Николаевной. Дошло ли это неудовольствие до государя или по другим причинам, только подобное приравнение в православном храме главы римско-католического духовенства с нашими иерархами последствий никогда уже более не повторялось. Во время пребывания императора Николая в Петербурге оберполицмейстер ежедневно в час являлся к нему с донесениями и заприказаниями. Раз, прочитывая при такой аудиенции дневную записку о случившихся накануне происшествиях, государь спросил, «Дошло ли до полиции сведения», о собственных его в тот день похождениях. На отрицательный ответ он рассказал, что во время вечерней прогулки, это было в декабре, следственно, в ночную темноту, встретил ехавшего в извозчичьих санях будочника. И последний, и извозчик спорили и кричали во весь голос, и завидев офицера, то есть неузнанного ими или им неизвестного государя, обратились к нему с просьбой их рассудить. Дело состояло в том, что извозчик проезжал мимо будки, погруженный в сон, что заставило бдительного стража разбудить его, но разбудить по-полицейски, то есть толчками в бок, а это так не полюбилось очнувшемуся извозчику, что он, с своей стороны, стал отвечать кулаками. Конец же драмы был тот, что они ехали на расправу к ближайшему квартальному надзирателю. «Не знаю уж, — прибавил государь, — распорядился ли я в точную силу городового положения, но поступок извозчика показался мне нарушением дисциплины и вместе двойным нарушением порядка, так что, выдав себя за принадлежащего тоже к полиции, я велел Будочнику тотчас отвезти извозчика к частному приставу». Уже не на расправу, а просто для наказания.